Волнно что-то спросила его. Тогда он обратился ко мне. Она спрашивает что вам угодно. Мне нужно повидать мистера Кларка. Его нет в номере. Она говорит, что вероятно он внизу. О, благодарю вас. Ну вот и все. Магре хотел о с ь посмотреть на Тедди Кларка и он увидел его. Затем он спустился по лестнице, думая о п р о с п е р е запертым в одиночную камеру тюрьмы с а н т е Машинально, не отдавая себе в том отчета, он из холла спустился в дансинг и, так как его кружку еще не убрали со столика, сел на свое место. м е г р а устал и был сейчас в хорошо знакомом ему состоянии, походившем на дремоту, сквозь которую он замечал, однако, все, что происходило вокруг, но как-то туманно, отвлеченна. словно картину вне времени и пространства. Он увидел, что к э л л е н Дерумен подошел р а с ц е л ь н н ы й и что-то коротко сказал ей. Она встала и направилась к телефонной кабинке, где пробыла очень недолго. Выйдя из кабинки, она отыскала взглядом м е г р е потом вернулась к Кларку и в полголоса что-то сообщила ему, по-прежнему глядя на комиссара. В эту минуту Мигрэ ясно почувствовал, что сейчас случится неприятное происшествие и понимал, что лучше всего уйти отсюда, но все-таки остался. Если бы его спросили, почему о н остался, ему трудно было бы это объяснить. Сознание профессионального долга не обязывало его остаться. Какая же необходимость засиживаться в этом дансинге, где он совсем не на месте? п р а в о он и сам себе не мог бы это объяснить. Разве следователь даже не посоветовавшись с ним, с м е г р е не арестовал про с п а р а д о н ж и Разве он к тому же не запретил ему м е г р е допрашивать американца? Ведь это явно означало, он человек не вашего круга, вы не можете его понять. Предоставьте это мне. И м е г р е который был и остался плебеем до мозга костей, чувствовал враждебность ко всему окружавшему его здесь. Ну б ы л а не б ы л а Он остался. Он видит, как Кларк в свою очередь ищет его глазами, х м у р и т брови. Потом что-то говорит своей спутнице, в е р н о просит ее посидеть, пока одно й з а с т л и к о м и встает с места. Только что начался новый танец. Вместо голубого по залу теперь разливался розовый свет. Лавируя между танцующими парами, американец пробирался к м е г р е и встал перед ним. в вызывающей позе. Для м и г р л не понимающего по-английски ни слова, речь мистера Кларка тоже свелась к немногим звукам: well, you, well, you, y e a y well. Но на этот раз тон то был агрессивный, и видно было, что Кларк с трудом сдерживает гнев. Что вы говорите? Американец разозлился еще больше. Вечером жена сказала м е г р е покачивая головой: «Признайся, что ты сделал это н а р о ч н о Знаю я тебя, притворщик. Ты и ангела из себя вывидишь». м е г р е не признался в злонамеренности, но глаза у него весело блестели. Да и что такого он в общем сделал? Стоял перед Янки, засунув руки в карманы пиджака, и в упор смотрел на своего собеседника, словно находил это зрелище забавным.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 Две дамы, угощавшиеся чаем с пирожными за соседним с т о л и к о м в скочили с криком. Танцоры остановились. Кларк же имел торжествующий вид. Он полагал, что теперь положение стало ясным и никаких комментариев не требует. Мегре даже не п о д н е с руку к подбородку. с л ы ш е н был звук удара по челюсти, но лицо комиссара оставалось бесстрастным, как будто ему дали щелчок. В самом деле. х о т ь он и не имел никаких определенных намерений, но теперь был доволен поводом, который предоставил ему случай, и невольно улыбался, думая о негодующей ф и з и о н о м и с с л е д о в а т е л я